Глава двадцать седьмая. «Да пофиг уже! И пусть простят меня экологи!» <смех> — мыкнул я и сдавил в руке степлер. В этот же момент энергетический шар с замашками ядерного взрыва перестал расти и вращаться, сменил вектор и двинулся на меня. А с моей стороны заработал ключ-манипулятор. Причем не по инструкции, не так, как задумывали его создатели. Импульс, который выскочил из степлера, начал работать с пространством и, не найдя портала, чтобы это пространство раскрыть, принялся формировать свое. Искажать и искривлять, сфокусировавшись на челюстях мусорщика. Во все стороны брызнул лед, ломающийся на деформированной шкуре. Следом вмялся бронированный нос и схлопнулись глазные щели. Вся морда червя кожилась втягиваясь сама в себя, словно изнутри кто-то ее всасывал мощным насосом. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень — 67-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,33%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующие навыки». Взрывной волной меня размазало по стене, а сверху облепило ошметками органики. И и сломанный клык прилетел, воткнувшись в скалу в паре сантиметров от моего гребня. Я непроизвольно моргнул, хотя зрелище до этого буквально гипнотизировало, заодно смахнул уведомление о новом уровне. А когда открыл глаза, мусорщик уже лежал без головы. Ожидал кровищу, но ее не было. Лишь что-то мутное и тягучее вытекало из обрубленной шеи, подсвечивая все фиолетовым. Я уважительно посмотрел на степлер. Он был в порядке, даже 15% заряда ещё осталось. А потом окинул взглядом пещеру, пытаясь понять, как теперь выбираться. На потолке и стенах пошли новые трещины. Я стоял на узком, чудом уцелевшем куске плиты, торчащей из стены. Всё, что было между нами, обвалилось и спрессовалось в плотную каменную кучу. Туда же постепенно стекала и туша мусорщика. В принципе, если подождать, то он сам сейчас всю впадину и заполнит, но потом хомяка замучаешься искать. Пока я обдумывал варианты, обезглавленный червь уперся в дно и замер. Я спрыгнул на целый с виду кусок плиты, зашатался, балансируя, и просел еще почти на метр. Вместе с плитой и тушей мусорщика. Переждал, когда дрожание под ногами утихнет, и подошел к червю. Активировав ледоруб, я зацепился за край лезвия, которое торчало из ближайшего хребта. Подёргал, опасаясь, что смогу спровоцировать новую лавину. Но червь не только не шелохнулся, даже его шкура вокруг ледоруба не сморщилась. «Да, как его ковырять-то теперь?» Спокойно вскарабкался наверх и попробовал найти сканером хомяка. Прошёл ещё метров тридцать, пока не оказался где-то посередине тела. Заметил расширение, где диаметр был больше почти на метр, и шкура выглядела чуть светлее. Сбил с льда, очистив примерно метровый участок, и легонько постучал. Шкура поддалась, можно сказать, спружинила, как резиновая, как перекачанная автомобильная покрышка. С той стороны тоже что-то проклюнулось. «Это точно должен был быть хомяк!» Я вызвал клинок и ударил, применив все возможные доп. настройки. И пробивную силу, и импульс удара ещё в свой замах добавил усиление рывка. Пробил. Не вынимая лезвия, провёл им в сторону. Туго, муторно, но дело пошло. Как только щель увеличилась до 20 сантиметров, из неё тут же попыталось что-то выскочить. Вместе с фиолетовой субстанцией. Не хомяк, старая обмочаленная ногадроида «Что там Искорка говорила? Годами могут перевариваться?» Я довёл разрез почти до метра и отскочил от посыпавшегося из мешка мусора. Фогер. Ещё половинка фогера. Шлем фогера. Панцирь с пота типа моих крабов. Ещё какой-то отдельный хлам и, наконец, практически свеженький хомяк. Весь измазанный в фиолетовых соплях, по которым периодически пробегали маленькие искорки. Запрошенный у системы статус обнадёживал. «Прочность — 90 процентов». Критических повреждений нет. Связь и контроль отсутствуют. Обнаружено действие агрессивной среды и блокирующего поля. Рекомендуется полная очистка. Я подхватил спота, получив предупреждение от системы и острую боль в кисти, которая тут же начала неметь. Вспомнил про лужу с жидкой субстанцией и направился туда. Помыть спота было негде, так что будем клин клином вышибать. Одну агрессивную среду заменим на другую. Сработало. правда хомяк после купания потерял еще 15% прочности но зато обрел способность мыслить то есть вернулось управление с потом а вместе с ним и возможность его регенерации не дойдя до критического уровня повреждений орридж сам запустил очистку брони алекс все в порядке позвалась юэн старшая про которую я совершенно забыл экшен сканер так и валялся где то возле остатков монолита вы победили этого монстра «Да. Хотите его исследовать?» «Если есть такая возможность, то очень. Я понимаю, что наша сделка завершена. Вы выполнили все обещания, но, может, вы просто оставите сканер здесь?» «А от дальности связи хватит?» — спросил я, открыв карту, чтобы убедиться, что до ближайших обжитых мест Чайна-сектора не меньше 600 километров. «Сейчас нет, но я что-нибудь придумаю». «Легко». «Могу даже пауэрбанк добавить, чтобы сканер вас точно дождался, а сейчас прописать какие-то заданные алгоритмы». «Спасибо. Просто оставьте сканер на трупе и дайте мне еще десять минут попользоваться вашим оригиналом. Я сама все сделаю». «Хорошо». Я сходил за экшн-сканером и перенес его к мусорщику. «Алекс, помните, если нужна какая-то помощь, то я всегда на связи», сказала Сиен-старшая. «Спасибо. Вы внучке-то привет от меня передайте». «Надеюсь, у неё всё хорошо?» Возникла пауза. «Я уже было решил, что доктор не собирается мне отвечать, и увлеклась настройкой экшн-сканера. Но нет. После тихого вздоха рация снова заработала». «Вы знаете...» Ещё раз вздохнула Сюин-старшая. «Там всё не очень просто. Я вам позже напишу». И после этих слов уже точно отключилась. «Ну что за хрень?» «Сказала А, говори Б». «Всем школьникам эти правила известны, а тут целый доктор наук». «Ладно, буду ждать». «Будь там какая-нибудь жопа, то спокойно она бы не говорила. Наверное». Я отошел от сканера, повернулся к груди лома, нападавшего из мусорщика. И еще что-то совсем большое пыталось выскочить, но застряло, не сумев растянуть мой разрез. «Возможно, запчасть от механоида?» Посмотрел на всё, задумчиво попинал то, что уже выпало. Может, у червя и медленное пищеварение, но подпортил он всё изрядно. И материал испоганил, и, что ещё хуже, всё пропиталось этой фиолетовой хренью. Настолько сильно, что попытки копаться в поисках ценностей могли закончиться большим гемором. Так что я не стал рисковать, а запустил углублённое сканирование. «Алекс?» — отозвалась искорка. «Здесь без вариантов». Я вздохнул. «Но если тебе нужен такой лом, то в двадцати километрах отсюда обнаружено подобное скопление. Даже в три раза больше. Сигнатура вторичного Скайкрафта подтверждена, но она там не единственная». «Ага», — усмехнулся я. «Сигнатура санитара мерзлоты, видать, примешивается. Небось, тоже в три раза больше». «Нет». Опять звук печатающего принтера. Ни органических систем, ни активных энергетических импульсов не обнаружено. Рекомендую проверить». Я посмотрел на карту с подсвеченной областью прямо у внешней стены разлома, частично в нее заходящую. «Можно и прогуляться. Пока степлер на подзарядке, все равно толком с порталами не поэкспериментируешь». Махнул рукой экшн-сканеру, свистнул раптором и пошел к указанной области. «Практически как на обычной прогулке». Ближайших крупных монстров, видимо, спугнул мусорщик, а на средних и мелких объявили охоту мои рапторы во главе с хомяком. Причём так рьяно, будто пытались компенсировать своё бессилие против червя. Так что мне оставалось только радоваться, глядя, как быстро хомяк повышает свой уровень. За пару километров до отмеченной точки местность в разломе начала меняться. Всё стало каким-то серым и болезненным. Даже скалы выглядели так, будто ржавеют. Структура камней разрушалась, их края были ломкими и осыпались, стоило лишь пройти мимо. Какая-то серая пямза, только рыхлая. Язвочки и трещины выглядели еще не такими крупными, как в песчанике, встреченном в подземельях, где я нашел излучатель для энигмы, но всячески стремились к этому состоянию. А потом я снова увидел гигантского мусорщика. «Искорка, у тебя все с датчиками в порядке? Нигде там линзы не запотели?» Я остановился, спрятался за камень и активировал скаутган. «Нет, хотя здесь повышенный фон микроорганизмов». Искнул дроид, развернув карту на экрана где мигал только я, споты и раптор. «Если ты про объекты впереди, то мертвые окаменелости даже как органика не определяются». Я присмотрелся, высовываясь из-за укрытия. Морда каменная — это была не броня, как у некоторых, а именно цельный камень, хоть и с клыками. Причем камень такой же приболевший, как и все вокруг. Кусок шеи, выступающий из скалы, тоже оказался сросшимся со стеной. Внутри червя темнел проход в довольно широкий туннель. «Да, это не была голова, торчащая из туннеля. Это и был сам туннель со входом в виде головы!» «Он прямо в скале застрял и умер. Похоже, как раз проход себе выгрызал», — предположила искорка. Она обновила карту с проекцией скалы, внутри которой тянулся длинный канал, уходящий далеко за пределы разлома. И окаменел. «Это уже каменный грибок постарался. Он здесь повсюду растет. Не рекомендую с ним долго взаимодействовать». «Долго это сколько?» — спросил я, и по очереди поднял ноги Ориджа, чтобы проверить, что там на пятках. Судя по скорости распространения на скалах, в статике — месяц, возможно, два. Потом будет уже сложнее очистить броню. Месяц или два проторчать практически без движения на любом открытом месте мерзлоты? Да это плохо скажется на здоровье любого дроида. Так что на грибок пока можно забить. Я включил фонарь и пошел к пасти. Здоровая все-таки дура, мне даже пригибаться не нужно. «Скорее всего, если подпрыгну, и то верхний ряд клыков не задену». Посветил внутрь. Везде сплошной дырчатый серый камень, как и повсюду последние два километра. В глубине челюсть сужалась до размера канализационного люка, по кругу заставленная еще одним слоем окаменелых зубов. Пропустив искорку вперед, я пошел туда. Осторожно реагируя на каждый хруст под ногами, начал ломать клыки молотком. Очистил все острые края и еще немного расколол снизу, чтобы не протискиваться, а просто переступить. И прошел внутрь. С виду это была обычная пещера, довольно гладкая и без каких-либо остатков внутренних органов. Все, что могло разложиться за сотню-другую лет, разложилось, не оставив и следа. Шкура выдержала, окаменев. И кости тоже. Их, кстати, здесь оказалось даже как-то слишком много. Восемь позвоночников, идущих по кругу, и ребра через каждые два метра. Интересная конструкция. Червяк вроде и крепкий, но при этом гибкий. Цвет камня под ногами был чуть темнее остальной конструкции и отливал фиолетовым. Я предположил, что вместе со скальным грибком намешалась труха всего того, что разлагалось. Оставив хомяка с рапторами охранять вход, пошел дальше один. Уровень агрессивной среды балансировал где-то на уровне «проходи, не задерживайся». А вот энергия здесь оказалась грязная, хоть и текла свободно. Пришлось активировать фильтры. Метров через тридцать луч фонаря начал высвечивать разнообразные темные бугры, лежащие вдоль стен. От микрохолмика с мешок картошки до длинного и высокого чехла для байдарки. Они-то все фанили вторичным ломом, а некоторые вдобавок и скайкрафтом. «Что же, играем в археолога?» — хмыкнул я. Вооружился альпинистским молотком и принялся окрошить первый небольшой холмик. В детстве мне дарили игрушки-расковки, где надо было из гипса выдолбить какую-нибудь дешманскую монетку или пластиковую куколку-мумию. Восторга было море, как и гипсовой пыли. Вот и сейчас было похоже. Фильтры тут же забились пылью. Я даже чихнул в кресле, переплошив чипзика спящего у меня в ногах. Находка тоже соответствовала. Обломок краба с переваренными лапками. По крайней мере, внутри он был ещё неплох. Для сдачи в металлолом. Бегать он уже, конечно, никуда не будет. Я принялся за следующий бугор. Отколол часть, вскрыв голову куколки мумии. Самурайский шлем фогера Добрался до груди, нашёл в ней запёкшийся от фиолетовой кислоты бокс, интегрированный в броню. Скрыл его и стал обладателем вполне чистого скайкрафтового ремкомплекта. Воодушевившись, перешёл к следующему. И так далее по списку, полученному со сканера с намёками на скайкрафт. Дважды выходил из недр мусорщика, чистил фильтры и ждал, пока осядет пыль. А на третьем заходе, когда я расколол, возможно, самую большую окаменелость, мне повезло. Это была связка из трёх объектов. Они застыли в разных позах, и от этого казались специально собранные экспозицией: Два мелких фогера класса техник и крупный спот. Возможно, производители сорс когда-нибудь придут к похожему дизайну. Я обошёл кругом, разглядывая нечто среднее между медведеобразным механоидом, ставшим на усиленные задние лапы, и человекообразным роботом. На его плечах и спине явно остались крепления кронштейнов. А вот о том, что на них крепилось, можно было только догадываться. «Это Марс, он же мобильный адаптивный арсенал класса «Оригинал»,» тут же подсказала Искорка. «Поначалу они были очень популярны, но со временем производство сошло на нет. Почему? Выглядит вполне воинственно, а если еще и с навыками? Малая дальность связи». «Десять, максимум пятнадцать километров в связке с Ориджиналом», — пропищал дрон. «И нестабильная совместимость с массовыми классами». «А с Ассасином или Варлоком как?» — уточнил я. «У меня-то не массовый. Вдруг подойдет». «Километраж меня не смущал. Мне, наоборот, поддержка на малых дистанциях нужна». «С Варлоком несовместим. Насчет Ассасина нет данных. Но этот хлам мы даже проверить не сможем» ответила искорка, облетев полуразрушившуюся находку и зависнув над техниками. Оба дроида пострадали еще сильнее. В некоторых местах их тонкая броня отслаивалась вместе с окаменелостью. Но зато при каждом обнаружилось по небольшому боксу из неизвестного композита, который успешно выдержал и фиолетовую кислоту, и скальный грибок. В первом я нашел кристаллы Скайкрафта и несколько боксов с наносхемами, типа тех, которые я использовал при создании хомяка. Во втором — пачку мастер-схем и одну мастерформу. И обрадовался, и загрустил одновременно. Все для навыка механика, и только одна доступная Ориджу на моем текущем уровне. На мастерформе был изображен тот самый Маарс, что застыл в камне между дроидами и мастер-схемы все были для него, точнее для того, чтобы он максимально быстро и жестко убивал своих противников. От простого к сложному с повышением уровня создания «Искорка» помогла с переводом и выкатила перед глазами список. Шестой уровень механики — клинки. Седьмой уровень механики — энергетический шар. Восьмой уровень — спаренные плечевые турели. 9 Девятый уровень — гренадер. Я с грустью посмотрел на свой пятый уровень и на единственную доступную сейчас мастер-схему, название которой дрон перевёл как «трансформация». Кроме названия и пометки, что её можно применить на уже созданном споте, других данных не было. Схема на пластине изображала шестерёнку, вписанную в круг из стрелочек. Так себе информативность. На остальных хоть было более-менее понятно. Клинок — он и на схеме клинок. Шок и энергетический шар выглядел как шаровая молния. Турели напоминали две перекрещенные двустволки. А «Гренадёр» был похож на куб, из которого торчало шесть снарядов. Всё миниатюрное, но уверен, в реальности получился бы вполне грозный ручной ракетный комплекс. а мечты, мечты. Хотя трансформацию я мог попробовать сделать. Например, на «Хомяке». Выйдя из настроек, чтобы позвать спота, заметил, что в углу экрана мигает входящее голосовое сообщение от Киры. Тут же, не дожидаясь, пока система переведет его в текст, открыл его и услышал тихий, сбивчивый голос. «Алекс, я все-таки ложанулась и уже не выберусь. Я сбежала, но не совсем туда, куда хотела». Ть. Грустный тихий смешок. «Зато я буду первым человеком в разломе. У скафандра осталось мало ресурса. Прости за голосовое». Не хотела спорить, но хотела сказать, что мне было хорошо с тобой. Прощай и прости, что все время лезу, куда не надо. Такая уж натура.